Нефть. Из земли хантов качают половину всего российского черного золота. Нумто. Ханты-Мансиск. Сургут. В центральной Якутии весна наступает быстро, а вот в северных регионах зима длится долго. Это я сразу заметил, когда полетел в очередное путешествие над западно-сибирской тайгой. Из окна пассажирского вертолета я наблюдал, как снежный пейзаж расстилался внизу равномерной темной кожей, и только извилистые белые полоски рек разрезали ее. Ничто не указывало на жестокую борьбу между современной цивилизацией и традиционным миром коренных жителей, нефтяной экономикой и сохранением природы, которая ведется здесь последние годы. Вдруг посреди леса показалась широкая дорога с грузовиками. Параллельно вдоль вырубленного куска леса шла линия электропередач. Вокруг насосной станции – узлы нефтепровода. Вагончики, в которых живут рабочие, и кран, который опускал трубу на землю. Скоро тут будет вырыт карьер для добычи щебня. Там, где пару лет назад лежала нетронутая пустыня, теперь новое нефтяное месторождение Сургут нефтегаза, одной из самых таинственных фирм России. Однообразный пейзаж западносибирской тайги не самый запоминающийся, но для России тайга жизненно важна. В 2019 году почти половина 42% российской нефти была добыта на одной этой территории, в Ханты-Мансийском автономном округе в Югре. Это огромное количество нефти, это вдвое больше, чем потребляет сама Россия. Большая часть, разумеется, идет на экспорт. Европейский Союз 30% своей нефти импортирует из России. А самой России для ее хромающей экономики нужна иностранная валюта, Поэтому она сейчас и добывает намного больше нефти, чем в советское время. Но еще более важна югра для коренного населения финно-угорских народов Ханты, Манси и лесных ненцев, Потому что это все, что у них есть. Когда русские пришли в Сибирь, ханты ушли в вглубь лесов и жили незаметно. Они бы, наверное, и сейчас так поступили, если бы было возможно. Эти народы могли бы сейчас быть не беднее арабских шейхов но не судьба. Они 400 лет были колонией России. В вертолете летели около 10 пассажиров. Одна из них – 60-летняя Татьяна Пяк. Она была одета в платье, которое сама сшила и ярко вышла бисером, на голове платок. Пяк обещала сориентировать меня на местности. Как и многие местные жители, ведущие традиционный образ жизни, ее семья живет в маленьком оленеводческом хозяйстве посреди тайги вертолет должен был доставить жителей в деревню Нумто, что на берегу одноименного озера. Для хантов и лесных немцев это не просто озеро, это святое место, куда в царские времена люди издалека приезжали для участия в обрядах. На ненецком языке Нумта означает «божье озеро», на хантыйском то же самое – «турымлар». Поверье гласит, что дочь верховного бога Тарума, обернувшись нырком, полетела на остров в центре озера. Это самое святое место, рядом нельзя даже рыбу ловить. Вертолет обогнул водоем и приземлился за деревней с несколькими десятками домиков. Кого-то встречали на снегоходе. Снегоход уехал, и вокруг воцарилась тишина. Лишь где-то далеко раздавался собачий лай. За последние годы жизнь в Нумте изменилась. По мартовским проселочным дорогам ездят машины. Раньше до деревни вообще не было дороги, а сейчас с новой трассы до нефтяного месторождения проложили зимник. Сургут нефтегаз построил в Нумта дома, дом культуры и православную часовню. Компания выдала местным жителям снегоходы, горючие, строительные материалы и генераторы. Нумта – пример сотрудничества между нефтяной компанией и коренным народом, гласил плакат. Но дело не в благотворительной помощи. Бесплатный сыр только в мышеловке как говорят в России. Из Югры качают нефть уже несколько десятилетий, первые капли сыдили летом 1960 года. Но добыча была сконцентрирована на юге и востоке Югры. Земли вокруг Нумта до 2000-х годов не касалась рука царя Мидаса, превращающего все, к чему притронется в золото. Тут была пустынная территория, на которой редкие местные жители мирно и спокойно пасли своих оленей Рыбачили и охотились. По сельской дороге шел сорокалетний Володя с женой. За собой они тянули двое санок, на одних спал младенец. Они шли рыбачить к кручу за деревней. Рядом с деревянной запрудой они разбили лед, выловили из воды осколки и вытащили сплетенную злипы и лыка морду. В ней бились окуни, супруги выбросили улов на лед. Мальков кинули обратно, а крупной рыбины было столько, что семья могла питаться ею всю неделю. Жизнь в Нум то идет своим чередом за счет натурального хозяйства, но Володя беспокоится за будущее. Лосей стало мало, глухари исчезли, сетовал он. Местные в Южном Сургутском районе говорят, что уже перешли на консервы, так как нет ни дичи, ни рыбы. И нас, наверное, это ждет, рассуждал он о пагубном влиянии нефтедобычи на природу. Мы с оленеводом Ильей Пяком поехали на снегоходе смотреть его угодье, что в десяти километрах. По пути остановились в его летней избе. Придется летние пастбище перенести слишком близко теперь дорога. Олени, как убегут по дороге, потом их не найдешь, сокрушался Пяк. Он рассказал, что теперь ближайшее месторождение находится в 12 километрах от его зимней избы, но в будущем фирма собирается пробурить скважину ближе, в 2 километрах. Он считает, что нефтяная компания дает им ничтожную компенсацию: бочка бензина в год на 15 досок. Фыркает он. В Сургуте оленеводы, я слышал, больше получают. Вообще территория Нумта должна была быть защищена от добычи нефти, так как в 1997 году вокруг озера создали большой природный парк размером с 2 Люксембурга. Цель заповедника была сохранить важную зону водораздела. Почти половина всех югорских земель отданы сейчас под нефтедобычу, потому что официально заповедников тут всего 5%. И раньше знали, что в Нумте есть нефть, но ее запасы тогда не посчитали настолько большими, чтобы снять с озера заповедный статус. Всем казалось, что будущее Нумте, как природного парка и территории традиционного образа жизни, в безопасности. Сегодня на территории заповедника уже 89 скважин и на 60% его территории разрешена добыча нефти. Раньше местным жителям было запрещено рубить деревья в лесу, А теперь лес нещадно валит под месторождения и дороги. Ближайшие к озеру месторождения расположены в 15-20 километрах, а скоро будут и ближе. Сургутнефтегаз – единственная компания, которой разрешено бурить нефть на охраняемых природных территориях. Как же так получилось? Да легко. В регламент природного парка уже был заложен участок, на котором при определенных условиях разрешалось бурить нефть. К большому удивлению охранного комитета, в 2004 году Сургут «Сургутнефтегаз» получил разрешение на добычу нефти на данной территории. Но аппетиты компании росли. Она стала заглядываться на очень важные по своей природной ценности болота и водоемы вокруг Нумта. В 2014 губернатором Югры стала Наталья Комарова, женщина, что большая редкость для России она тут же принялась энергично продвигать интересы нефтяной компании. Но их совместные планы натолкнулись на довольно широкое сопротивление. Против проекта встали два чиновника – директор природного парка Сергей Лаврентьев и специалист по особо охраняемым природным территориям Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Меркушина. Одновременно жители Нумта выступили с протестом который кто-то из чиновников даже сравнил с народным бунтом хантов и лесных ненцев в 1930-х – Казымским восстанием. 59 человек, половина жителей Нумта, подписали петицию против проекта бурения. Их поддержал Гринпис России, который собрал 36 тысяч подписей. Проект раскритиковали глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов, и иступленные обожатели Путина из Общественного народного фронта – ОНФ. Но в октябре 2016 года битва была все-таки проиграна. Правительство ХМАО одобрило новое зонирование территории заповедника, большую часть которой отдали под нефтедобычу. Теперь территорию разбили на дороги, нефтепроводы и насосные станции. Кроме природы и оленеводства, от этого решения пострадали и сами Лаврентьев и Меркушина им не продлили договоры. Лаврентьева отправили на пенсию, Меркушина теперь работает вахтером в студенческом общежитии в Ханты-Мансийске. Вот где в России место для принципиального чиновника. При этом начальник Меркушиной и Лаврентьева, замдиректора департамента природных ресурсов Евгений Платонов, при встрече со мной сказал, что подчиненные уволились по собственному желанию. Они ушли на заслуженную пенсию, ответил он с непроницаемым лицом. «Жители Нумта смирились, об этом уже громко не кричат. Это было очень печальное решение для всех. Парк должен был дать рабочие места. Теперь и работы нет, и территория потеряна», сказала сотрудник визит-центра природного парка Наталья Вэлла. Тем временем нефтедобыча подбирается уже к самому сердцу заповедника. В феврале 2019 года общественные слушания по трем новым скважинам провели более чем в 200 километрах от Нумта. Местные оленеводы из ближайших деревень об этом даже не знали. Из Нумта я поехал на снегоходе дальше на восток. Я был как эстафетная палочка, которую один оленевод передавал другому. Путь мой лежал в гости к семье Мултановых в 100 километрах от Нумта. У них типичные для хантов современное оленеводческое хозяйство. Оленей у пятерых братьев около 50, что обычно для хантов, у которых стада гораздо меньше, чем у тундровых немцев. Зимние и летние пастбища находятся в разных местах, но недалеко друг от друга. Поэтому они не кочуют на такие далекие расстояния, как немцы в тундре. Во дворе несколько миниатюрных зданий, бревенчатая избушка, летняя кухня, лабаз и баня. Еще при царе ханты начали строить на пастбищах постоянные постройки. Внутри темной избы время как будто замерло. Хозяин, старик Ефим, сидел на полу и пил чай шестилетний внук измотался от игр и похрапывал рядом старуха хозяйка пришивала рукавицы к шубе улыбаясь общалась с гостями а вот молодая невестка вышивавшая бисером по ткани наоборот тихо сидела даже лица не видать цветастый платок плотно обернутый вокруг и головы скрывал девушку лучше чем мусульманский хиджаб еще матия Кастран, первый финский ученый путешественник побывавший в сибири ужасался положению женщин в хантыйской культуре. Внешне за 170 лет ситуация не изменилась. Невестке не разрешается даже говорить в присутствии чужого мужчины. В дальней части низкой избы на полу возвышения, там спят вместе и хозяева, и гости, мужчины справа, женщины слева. С полки, что над спальным местом, поглядывала медвежья голова в короне, глаза у нее закрыты старыми монетами. Ханты почитают медведя. Согласно мифам, он их прародитель. У Мултановых, как и у многих семей сегодня, есть генератор и электрическое освещение, но обогреваются все-таки буржуйкой. Вечером там тепло, но за ночь изба так промерзает, что утром совершенно не хочется выползать из-под одеяла. Ближайший сосед Мултановых – государственная нефтяная компания «Газпромнефть». В нескольких километрах от избы уже начиналась удручающая пустынная промзона. Огромные линии электропередач, насосные станции, нефтяные цистерны. Газпромнефть начала разрабатывать эту территорию в 1990-х. Тут инфраструктура выглядит более старой и изношенной, чем в Нунта. Через пастбище мултановых протекает речушка Етъяха. Три года назад трубопровод прорвало. В речку, по данным компании, попало 6 тонн сырой нефти. Мултановым сотрудники компании по секрету сказали, что на самом деле утекло больше – 300 тонн. «Ефим и Виталий Мултановы повели меня показать место катастрофы. Оно видно невооруженным взглядом, несмотря на то, что земля покрыта белейшим снежным покровом. На стволах деревьев все еще остались следы мазута. Отец с сыном разбили лед на реке, и на воде сразу же возникла радужная масляная пленка». Тогда в реке был метровый слой нефти, рыба вся подохла, и нефть с половодьем протекла в лес, рассказал Виталий Мултанов. Рыбалка – важный промысел для хантов, но в реке Етьяха Мултановым больше не рыбачить. Ловят они рыбу в другой речушке, которой утечка нефти испортила 10 лет назад. Надеемся, что сейчас вода уже достаточно очистилась. Из-под снега Мултановы выкапывают ветки и мусор. Вот как они от следов избавились выкопали яму и захоронили. Они и этого не собирались делать, пока мы заявление не написали. Когда сюда приехала комиссия из администрации, быстро очистили территорию, а когда те уехали, сами уехали. Им снизит штраф, если они самостоятельно уберут следы утечки. По словам Мултановых, за утечку нефти компании выписали штраф на 10 тысяч евро. У Мултановых же умерли 100 оленей. Нефть попала в дыхательные пути. До сих пор оленеводы не получили компенсацию. Это особенно страшно звучит в сравнении с финской Лапландией, где государство выплачивает хозяину компенсацию за каждого оленя, разорванного хищником или сбитого машиной. Сейчас Мултановый судится с газпром нефтью Когда семья начала поднимать шум, компания разорвала с ними договор, по которому оленеводам платят 170 евро в год. Договоры с другими оленеводами остались в силе. По словам замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, в России в год утекает 1,6 миллиона тонн нефти, то есть почти в два раза больше, чем в результате нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе. Примечание. Речь идет о выбросе нефти на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Но точную цифру сложно подсчитать, так как данные основываются на цифрах, которые дают сами компании. В 2014 году в одной югре было зафиксировано более 2500 прорывов нефтепровода и было загрязнено 4700 гектаров земли. Почему же так часто случаются прорывы? В России доход у нефтяных компаний гораздо выше, чем в США, но инвестиций в ремонт и обслуживание нефтепроводов делается гораздо меньше. Greenpeace обвинил компании в экологическом демпинге, когда цена на нефть упала – Прибыль была сохранена за счет того, что отложили ремонт нефтепроводов. Это легко сделать, ведь штрафы за загрязнение окружающей среды мизерные. Когда я навещал Мултановых в 2018 году, «Газпромнефть» уже провела новый нефтепровод около их пастбища. Но для оленеводов это не утешение. Они уверены, что нефть не принесла им ничего, кроме вреда. «Уж лучше хищники, чем нефтяные компании», — процедил немногословный Виталий. Зато нефтяные деньги видны в югорских городах, после таежных просторов там как будто совсем другой мир. Хмао и Ямал – самые зажиточные регионы России. В Югре ВРП на душу населения в полтора, а на Ямале в три раза больше, чем в Москве, и для России это много. Помимо Москвы, эти два региона – основные чистые доноры российского бюджета. Ханты-Мансийск – столица Югры с населением – В 100 тысяч человек – блестящая витрина, построенная на нефтяные деньги посреди лесов. Тут и шикарные замки административных зданий, и торговые комплексы, и биатлонный центр, в котором проводится заключительный этап Кубка мира по биатлону, и прекрасный ледовый дворец спорта, принимавший игры континентальной хоккейной лиги – КХЛ. Тут один из самых молодых в стране университетов – Югорский государственный университет, Он был построен в 2001 году, в нем обучаются 3000 студентов. А коренным жителям, в честь которых назван автономный округ, посвящены музеи и культурные центры. В городе действует маленький, но известный театр обско-угорских народов. Великолепный, выложенный мозаик и музей, мастерская известного хантыйского художника Геннадия Райшева. 1933-2020 Но живую хантыйскую и мансийскую культуру тут днем с огнем не сыщешь. Коренные народы оказались на собственной территории ничтожным меньшинством в пару процентов. Благодаря нефтяным деньгам еще сильнее, чем ханты-мансийск, раздулся Сургут, бывшая деревня, место торговли шкурками на берегу реки Обь. Сегодня он превратился в зажиточный, быстро растущий западносибирский город с населением в 380 тысяч жителей покупательная способность населения здесь гигантская, если судить по гипермаркетам и магазинам меха. То тут, то там возвышаются строительные площадки будущих многоэтажек. Несмотря на широкие многополосные дороги, пробок все равно много. Нефтяные рубли просачиваются и в сферу культуры. Одному богачу полюбились Фарерские острова, так что в современном культурном центре города ежегодно организуют фестиваль с участием фарерских музыкальных групп. Даже Майкл Джексон успел побывать в Сургуте, куда его пригласил в частном порядке один миллионер, пожелавший остаться неизвестным. Единственной мечтой Джексона в Сургуте, конечно же, было встретиться с детьми. Я договорился встретиться тут с друзьями друзей. Я их не знал и не стал мчаться к дверям шикарного внедорожника Infinity, припаркованного во дворе моего дешевого отеля. Веселые супруги Юля и Андрей держат семейный бизнес – доставку на месторождение, оборудование для бурения. В фирме работает около 800 человек, и клиенты не российские нефтяные компании, а их иностранные поставщики. Раньше Андрей работал на другие фирмы, а сейчас основал свою. Начал он с того, что подал в суд по поводу одного тендера, что в России исключительный случай, и выиграл дело, что еще исключительнее. Андрей, Юля и их дочка прокатили меня по городу, после чего мы пошли есть в типичный итальянский винный бар, как было написано в рекламе. В ресторане как раз начинался мастер-класс по рисованию для бездерей, участие в котором стоило больше 2000 рублей. Андрей пожал руку 40-летнему мужчине, который пришел постигнуть тайны рисования с женой и дочкой. Андрей смеялся, глядя, как тот сидел и рисовал цветочки под руководством преподавателя. Сергей тоже занимается перевозками. Он трижды сидел в тюрьме за экономические преступления рассказал он мне по секрету. Несмотря на свою зажиточность, Сургут, конечно, не Дубай, не Монако, а обычный российский город, где большая часть населения – обычные работяги, живущие в обычных многоэтажках. Многие из них вообще не русские, а представители различных мусульманских народов России. В городе есть церкви, но гораздо заметнее, украшенная мозаикой, витражами и сурами из Корана, мечеть с минаретом я протиснулся между халяльными магазинами и ларьками с религиозной литературой к мечети, чтобы встретиться там с имамом Камилем. Он рассказал, что мечеть хоть и кажется большой, но уже мала. По пятницам некоторым прихожанам приходится молиться на улице. В праздничные дни сюда приходят 10 тысяч мусульман, и в час молитвы соседние улицы перекрывают. Призыв к молитве «Азан» звучит с минаретов лишь по пятницам, Мы не хотим раздражать остальных, сказал имам. По словам Камиля, в югре порядка 20-30% мусульман звучало впечатляюще, хотя цифра не подтвержденная. На работу в нефтедобыче часто приезжают из нефтяных регионов Татарстана, Башкирии и Азербайджана. Последняя волна из Бедной Кавказской республики Дагестан. Камиль говорит, что в Сургуте много разных национальностей. А тех, кто приехал на работу из других регионов, в России пренебрежительно говорят «понаехали». В Югре, в принципе, только ханты и манси имеют право такое говорить. Водитель такси из Дагестана сказал мне, что думает вернуться к себе. Работу потерял, теперь таксую. Работу предлагают только за какие-то 14 тысяч рублей в месяц. Здесь 28 тысяч уже считается хорошей зарплатой. Так я и в Дагестане те же деньги могу заработать. Те, кто сюда приехал, уже потихоньку возвращаются домой, уверял он. Кризис российской экономики, видимо, остро ощущается и на самых богатых территориях. И старая советская шутка о Северном кландайке сейчас как никогда актуальна. Вот, значит, поехал парень на север грести деньги лопатой. А через месяц пишет письмо домой. Мама, пришли деньги на лопату. В Югре работают четыре нефтяные компании, и у каждой тут свой город вводчины частной компании «Лукойл», «Лангепас», «Уренгой» и «Когалым». Само название состоит из первых букв этих городов. Нефтеюганск был жемчужиной компании «ЮКОС», пока ее директор Михаил Ходорковский не угодил за решетку и ее не поглотил государственный нефтяной гигант «Роснефть» под руководством путинского друга по КГБ Игоря Сечина. Глава службы безопасности «ЮКОС» Алексей Пичугин все еще сидит за убийство мэра нефтеюганска Виталия Петухова, которое произошло в день рождения Ходорковского в 1998 году. После того, как компания «Роснефть» купила ТНК BP, она заполучила самое большое месторождение России вокруг Нижневартовска. «Роснефть» считается самой неэффективной и отсталой компанией с самым централизованным управлением, Вероятно, из-за того, что она самая скупая из всех по зарплате и самая безалаберная, на счету у нее больше всего разливов в нефти. Вторая государственная нефтяная компания в Югре – это «Газпромнефть». В 1995 году в золотую эру олигархов доля государства в добыче нефти составляла всего лишь 7%, а сейчас уже 63%. «Сургут» – вводчина компании «Сургутнефтегаз». И в отличие от других компаний, ее головной офис находится тут, в Хмао. К отталкивающего вида блочно-стеклянному дворцу недавно пристроили новый флигель. Горожане называют его детским садом. Согласно общему мнению, в главный офис можно попасть, только если родители там уже работают. Компанией с 1984 года руководит Владимир Богданов, который сам живет в Сургуте. Богданова и его компанию считают очень закрытыми, и я не стал исключением. Не удалось добиться ни интервью, ни экскурсии. Сложно получить какую-либо информацию по поводу имущества компании, но согласно сложившемуся мнению, это карманная фирма ближайшего окружения Путина. По словам московского нефтеаналитика Михаила Крутихина, сургут нефтегаз фирма, которой руководят профессионально, но по старинке. Например, она не занимается аутсорсингом, а сама делает все, от логистики до строительства дорог. Они мало применяют новые технологии и неохотно идут на инвестиции, говорит он. Зарплата работников месторождения в Сургутнефтегазе от 28 до 210 тысяч рублей, в зависимости от должности. Так помощник буровика, говорят, получает 63 тысячи рублей в месяц. Но покупательская способность зарплаты все-таки снизилась. В 2008 на годовую зарплату можно было машину купить, а теперь нужно два года, сравнивал мужчина, долгое время работавший на компанию. Уже не такие хорошие условия на месторождение в основном едут деревенские. Югра несколько десятков лет была важнейшей территорией добычи нефти, поэтому неудивительно, что количество ее сокращается. Согласно официальным данным, это не нефть в России заканчивается, ее в России в два раза больше, чем в США. По словам Министерства энергетики, подтвержденные запасы нефти в Земле составляют 14 миллиардов тонн, чего при нынешних темпах должно хватить на 28 лет. К тому же Россия заявила, что у нее 10 миллиардов тонн трудноизвлекаемых нефтяных запасов. Аналитик Крутихин предполагает, что большая часть запасов России это трудноизвлекаемая сланцевая нефть, арктическая и морская нефть. Добыча трудно нефти имеет смысл, когда цена на нефть составляет 50-60 долларов за баррель, а при обычной добыче и 20-30 долларов за баррель нормальная цена. Уже нет легко извлекаемой нефти. Когда на добыче все сливки сняты, придется применять новые технологии. Поэтому, по словам Крутихина, добыча нефти в России может упасть. По словам другого эксперта, Василия Богоевленского из Института нефти и газа при Академии наук, включение в запасы России всех месторождений трудно извлекаемой нефти – это лукавство. Западные эксперты оценили наши запасы на 10-12 миллиардов тонн. Это то, что можно извлечь при помощи сегодняшних технологий. Какая польза от месторождения на Луне? После распада Советского Союза добыча нефти сильно сократилась. В то же время в других странах наблюдался переизбыток нефти, потому что было открыто много обычных исландцевых месторождений. В югре приходится рыть все глубже и глубже, чтобы найти черное золото. Если раньше его добывали на глубине 2 километров, сейчас надо спускаться на 4. Все в Хмао возлагают надежды на Баженовскую свиту в западной части округа. По подсчетам специалистов, ее нефтяные запасы самые большие в мире. Но только там, говорят, нефть рассеяна в порох глинистой почвы. Ее приходится добывать из скважин горизонтальным бурением и применять гидроразрыв. Крутихин утверждает, что Сургут нефтегаз под давлением правительства качал нефть в Баженове, хотя это и было убыточно. Я познакомился с одним молодым человеком, работавшим в нефтяной отрасли в Сургуте. Он посоветовал мне не верить тому, что говорят про добычу нефти в новостях. Он показал мне фрагмент сюжета с госканала, снятый на Поляновском месторождении, которая принадлежит «Газпромнефти». В нем журналист объяснял, как из недр земли добывают первую сланцевую нефть чисто российскими технологиями гидроразрыва путем накачивания в скважину воды. «Я там тысячу раз был. Никакой там нет сланцевой нефти, обычная нефть», — смеялся он. «На всех месторождениях выкачивают воду из скважин обратно в землю». Россия — держава природных ресурсов, и пока ресурсов хватает, Структура ее экономики не поменяется. Страна могла бы поднять добавленную стоимость своих природных ресурсов путем развития технологий для их извлечения, например, создавая оборудование, необходимое для добычи арктической нефти. Сейчас говорят об инновационной сырьевой экономике. До нее еще тоже далеко, большая часть технологий в России импортная. Крутихин считает, что российские технологии слабы. Низкая цена на нефть и западные санкции сильно тормозят их развитие. Специалисты из Колково пытались понять, если Россия лишится нефти и газа как своего самого экспортного товара, то чем можно будет их заменить? Они искали замену в других отраслях, но ничего не нашли, говорит он. Так что придется хантам, манси и лесным немцам ждать, пока не иссякнет последняя капля нефти в их родной тайге.